Глава тридцать седьмая. «Так значит, это ты, да? Та самая избранная, из-за которой нас прилюдно унизили?» Раздаётся голос прямо над моей головой. Резко открываю глаза и вижу целую ораву девушек. Кажется, ко мне в покое явились все участницы отбора. Все, кроме пшеничной волосой. Ни капли не удивлена, что она проигнорировала эту встречу. Делаю глубокий вдох, прогоняя панику, и сажусь в кровати. Адам должен ведь следить за своим замком, и Леснова предоставлена сама себе, как и эти. Во-первых, здравствуйте, решая быть вежливой, поскольку противник значительно превышает меня по численности. Привет, усмехаются некоторые, а другие предпочитают промолчать. Во-вторых, никакая я не избранная. Если хотите знать, я понятия не имею о своей роли в происходящем спектакле. Так что, если хотите устроить самосуд, то идите казните дракона, не меня. Да и не думаю я, что он спустят вам причиненный мне вред, скрещиваю руки на груди. Непривычно давить на привилегии и статуса, давненько их у меня не было, впрочем, как и самого статуса. Но сейчас ситуация такая, что ради сохранения собственного здоровья и жизни можно сказать что угодно. С козыри пошла, усмехается победительница конкурса уборки, забыла её имя. Расслабься, мы не настолько глупые, не собираемся трогать тебя. Нам всего лишь стало интересно, какая она — избранница легендарного серебряного дракона. Вы меня и раньше видели. И ничего особенного не увидели. Пришли сегодня прозреть. Берёт слово другая, смуглая красавица с карими глазами. На отборе ты была для нас бесполым существом, уж прости. А теперь выросла до девушки, в сопернице. Какой у меня карьерный рост, усмехаюсь. Говорю как есть, она пожимает плечами. Уж прости, но каждая из нас в отдельности больше впечатляет, нежели ты, простая человеческая ведьма. На этом моменте становится немного обидно. Вроде я давно борюсь с комплексами и исправляться с ними для меня не проблема, однако сейчас неприятно. Возможно, дело в том, кто на вас смотрит, философски пожимая плечами или вы пришли ко мне в спальню в надежде на то, что в полночь я превращусь по меньшей мере в сияющего феникса и исполню вам свою божественную песню. Не прямо феникса, но подобные мысли были, да, кивает первая. А так мы очень разочарованы вкусом дракона. Скорее внутренним зовом его сущности, а не вкусом, поправляю я девушку. Истинные не мозгом выбираются, а инстинктами. Значит, инстинктами вы не довольны. Она вздёргивает подбородок. Что ж, ваше дело, снова пожимаю плечами. Главное, себя не вините, не взращивайте в себе комплексы, а то, знаете, как бывает. Девушка вся из себя такая и умница, и красавица, а избранник уходит к её подруге попроще. И что самое непонятное, любит то искренней любовью. После этой моей фразы в спальне повисает напряжённое молчание. Он не любит тебя. Заявляет спустя минуту самая юная из девиц. Так быстро любовь не возникает, я точно знаю. Сейчас не любит, потом полюбит. В нашей ситуации мы неотвратимо связаны друг с другом, отвечает спокойно. Я вот тоже его не люблю, но от запаха Адама кружится голова, и в животе порхают бабочки. Хотела бы и я однажды встретить своего истинного, мечтательно говорит одна из девиц. Да, это счастье на века. — соглашаются с ней остальные. — Или проклятие. Вношу ложку дёгтя в их бочку с мёдом. — Адам проклят. Вы не знали?